Образования нету. Как тебя, Глымов, по-батюшке, Антип Петрович? Ну, тут все Анти Петрович не шибко образованный, особенно в военном деле. Но ничего, жизнь научит. Это верно, жизнь всему научит, усмехнулся Глымов. И что с моей должности? Чего я кому должен? Ты должен выполнять все мои приказания. Глымов на эти слова согласно кивнул. «И ты должен командовать ротой», — продолжил Твердохлебов. «Садаты должны выполнять все твои приказания, а ты за них отвечаешь передо мной и выше меня стоящими командирами. А если кто из моих дёру даст, я тоже отвечаю?» «Тоже». «Тогда извиняй, комбат, но я от такой должности отказываюсь», — категорически заявил Глымов. «Чего боишься, Глымов?» Что твои болотари разбегутся после первого боя? Во-во! Того самого и боюсь!» — пыхнул дымом Глымов. «Они и до первого боя могут когти рвануть». «Не рванут!» — спокойно заверил его Твердохлебов. «Ой-ой, начальник! Ты ровно дитё малое! Ты нашего брата-то не знаешь? Ты можешь рвануть когти?» — спросил Твердохлебов. Покудова не знаю. Глымов помолчал. Покудова не осмотрелся. В трех километрах сзади наших позиций заград отряд стоит. Нквд, сказал Твердохлебов. За дезертирство расстрел на месте. Во как? выпучил глаза Глымов. Ох, власть советская. Уж так она своего гражданина любит. Уж так любит. Но даже на войне охраняет. Кто-то пустил тихий смешок, но большинство молчали, с тревогой смотрели на Твердохлебова. «Ну, положим, ты эту власть тоже очень любишь», — проговорил Твердохлебов. «Зачем тогда добровольцем вызвался? Сидел бы в лагере, ты в законе, не работал, ел сытно, спал сладко, срок догорал. Зачем пошел?» «Ел сытно, спал сладко», — Глымов с усмешкой взглянул на Твердохлебова. «Я тебе горбатого лепить не буду, комбат. Я тебе напрямки скажу. А кроме советской власти еще мать-родина есть, земля родная. Ты думаешь, ежели вор, то ничего святого у меня нету? Да поболе, чем у тебя, комбат. Я вот родом с Подорла, из села Ивантеевка». А там теперь немец хозяйничает, а у меня там мать-старуха, сестренка совсем малая. Это мне хуже ножа в сердце. Не пойму, что ты, комбат, до тебя доходит, что я трёкаю или мимо ушей пропускаешь, как все советские начальники. Значит, замётано хлопнул себя по коленям Твердохлебов поднялся. Выйдем на пару минут». «Вопахан!» — врезал комбату. С торжеством проговорил Леха Стира, когда Твердохлебов и Глымов вышли. «За милую душу!» «Ты лучше сахарком бы поделился, Шулер, мать твою!» Плотная темнота окружала позиции штрафников. В окопе на охапках соломы сидели несколько человек. В темноте светились живые огоньки цигарок. «Ты это насчет власти попридержи язык Глымов?» Негромко проговорил твердохлебов. За себя боишься, начальник, усмехнулся Глымов. За тебя. Кто-нибудь стукнет за град отряд? Приедут, захомутают и. Шлепнут! перебил Глымов. Именно так. За антисоветскую агитацию и пропаганду, подтвердил твердохлебов. А я хочу, чтобы ты воевал, Глымов. Ты хорошо воевать будешь. Два дня. Глымов плюнул на ладонь, загасил в слюне цигарку и окурок спрятал в карман. — А на третий убьют, глядишь, принесет. Стал быть, на четвертый убьют, — сказал Глымов. Ну — вот заладил, как тетерев на таку. — Тебе так погибнуть охота? — Не скажи, еще мало пожил бы, — вздохнул Глымов, глядя в глухую темноту, в ту сторону, где вдалеке затаился враг. Так и живи, Антип Петрович, сказал твердохлебов. Живи врагам на зло. Получается так комбат, что враги у меня и спереди, и сзади. Ни один ты такой красивый. У всех у нас, нахмурился твердохлебов. У кого у всех? Глянул на него Глымов. У штрафников. И в это время вновь засвистели в черном небе мины, и взрывы заухали совсем рядом. Раз, два, три, четыре. Потом минутные перерывы, снова раз, два, три, четыре, пять. Они лежали на дне окопа рядом с другими штрафниками, обнявшись как родные. И земля сыпалась им на спины, и Глымов при каждом взрыве бормотал. «Вот дают туды твою, вот дают сучьи выродки!» «Дурят, фрицы отозвался твердохлебов. Небось спросонья дурят. Минометный обстрел прекратился так же внезапно, как и начался. Наступившая тишина показалась еще оглушительней, и ночь чернее. И как спасение из глубины окопа донеслись протяжные звуки гармоники. Над полем, разделявшим две армии, поплыла печальная мелодия. степь да степь кругом путь далек лежит то есть степи глухой замерзал ямщик но сразу же заглушая тягучую печальную мелодию глухо и сильно застучал пулемет трассирующие пули синими и красными стрелами полосовали ночную темень улетали вглубь. рано утром когда шторвникам раздавали горячую пшённую кашу из полевой кухни и сухой паек В расположении батальона прикатил обшарпанный весь в дырках от пуль с многочисленными вмятинами в с открытым верхом. Из машины выпрыгнул подтянутый майор Белянов, спросил у штрафников, стоявших в очереди за кашей. — Комбат где, ребята? — А вон блиндаж в низинке. Провеедите, там тропка есть. Майор углядел тропку, ведущую к окопам, и бодро зашагал вперед. Шинель его была расстегнута, и при ходьбе сверкали на груди орден боевого красного знамени и несколько медалей. Твердохлебов пил чай, сидя у буржуйки. В углу у рации сидел радист и ординарец Митька Сенников, бывший студент из ТФАКа МГУ, штопал суровой ниткой телогрейку. «Хватит чаи гонять, комбат!» — еще в дурях сказал Белянов. «Поехали! В штабе дивизии ждут». Твердохлебов поставил кружку на снарядный ящик, заменявший стол, поднялся и стал надевать телогрейку. Беляновский вилис трясло немилосердно, и слова отлетали куда-то в сторону. — Ну, как пополнение, Василий Степанович? — Нормальное. Другого не ждал, — ответил Твердохлебов. — Я уже о тебе говорил, еще раз скажу. Наклонившись к Твердохлебову, опять закричал ему в ухо майор Белянов. «В атаку пойдете? Вперед не лезь, понял? У наших соседей тоже штрафники на левом фланге стоят. Комбатом Игорь Тоболкин был». «Был?» — переспросил Твердохлеба. «В атаку людей поднял, вперед полез. Кто-то ему в спину и шмальнул», — кричал майор Белянов. «Наповал! Ты его знал?» В штабе дивизии встречал пару раз. «Хороший человек, надежный». Нету больше надежного человека по своей дурости. Я и тебе для чего говорю, чтоб не лез наперед всех. Постерегся. Я воробей стреляный улыбнулся твердохлеба. Вилис петлял по лесной дороге и скоро выскочил на небольшое поле, поперек которого тянулись земляные брустверы с торчавшими рылами пулеметов. Дальше виднелась минометная батарея, стоял танк. и полно было солдат НКВД. Вилис въехал в редкий перелесок. Над большим блиндажом был натянут маскировочный полог и выставлена охрана. Водитель Белянова поставил машину рядом с «Газиками» и Вилисами, на которых приехали командиры других полков и арт-дивизиона дивизии. Белянов и Твердохлебов выпрыгнули из машины, зашагали к блиндажу. Они спустились по земляным ступенькам в блиндаж... Командиры полков, стоявшие вокруг длинного, сколоченного из грубо обтесанных досок стола, при их появлении разом обернулись. «Вы опоздали на три минуты», — раздался голос командира дивизии Лыкова. Подняв голову от растерянной на столе оперативной карты, он строго смотрел на вошедших. «Виноват, товарищ генерал», — вытянулся и щелкнул стоптанными каблуками сапог белян. Проверял боеприпас личного состава батальона. Запоздал. «Твердохлебов, ты тоже боеприпасы проверял?» — спросил генерал. «Никак нет. Моему пополнению до сих пор оружие не выдали». «Как так?» — Лыков вопросительно взглянул на майора с малиновыми петлицами. «Значит, завтра штрафники в атаку безоружными пойдут?» «Заминка вышла, товарищ генерал. К вечеру пополнение штрафников получит оружие», ответил майор НКВД Харченко, кашлянув кулак. «Твердохлебов, иди-ка поближе», — позвал генерал. Офицеры раздвинулись, освобождая Твердохлебову место. Оперативная карта с двух сторон освещалась снарядными гильзами со сплющенным верхом и воткнутыми в них фитилями. «Смотри, Твердохлебов». Палец генерала полз по карте. «Вот здесь, после артподготовки, твои люди пойдут на прорыв. Там же минное поле невольно вырвалось у Твердохлебова. Его еще вчера разминировали», — ответил генерал и продолжил. «Твои люди должны зубами вцепиться в позиции немцев, захватить их и удерживать во что бы то ни стало. Понял?» «Немец будет пытаться тебя выбить, а ты будешь держаться и притягивать к себе все новые и новые силы фрицев. А главное направление атаки будет левее, там пойдут батальоны Белянова. Слышишь, Белянов?» «Так точно!» — гаркнул перепуганный Белянов. «К 13.00 ты должен взять высоту 114 и дать возможность пройти танком Кудинова. Но там минное поле, его никто не разминировал». Снова негромко перебил Твердохлебов. Стало тихо. Генерал оторопело смотрел на Твердохлебова, а потом перевел взгляд на майора НКВД, спросил, как не разминировали. Не успели, товарищ генерал, неохотно ответил майор Харченко. Саперов не было. Как не успели? Как не было? Да вы что, майор? Завтра наступление. Приказ уже подписан командиром. Вы соображаете, что говорите? Да я вас. У меня был приказ генерал-лейтенанта НКВД Шумейка перебросить сапера в расположение дивизии генерала Глазычева. Я этот приказ выполнил, и позвольте напомнить, Илья Григорьевич, что я подчиняюсь только генерал-лейтенанту НКВД Петру Ильичу Шумейка. Снова стало тихо. Генерал Лыков достал пачку беломора, выудил папиросу, стал прикуривать. Спички ломались и не хотели зажигаться. Наконец прикурил, глотнул дыма и закашлялся. Потом сказал «Все свободны. Приказ о наступлении получите по рации. Готовность номер один». Офицеры стали один за другим выходить из блиндажа. Генерал Друг сказал резко «Вердохлебов, останься». Твердохлебов остановился, медленно вернулся к столу. В голове гудело и пересохло во рту. Шершавый язык царапал небо. Лыков сидел на табурете и курил, глядя в угол блиндажа. Он словно забыл про майора. Потом взял телефонную трубку, сказал радисту, сидевшему в углу перед зеленым ящиком с мигающими лампочками. «С Авдеевым соединяй «Готово». Через секунду отозвался радист. Авдеев, ты первый, — говорит, — ты вот что, когда угощать яблоками начнешь, брось несколько яблок на поле перед позициями штрафников, ты понял? Побольше, побольше покидай, аккуратней только, по своим не ударь. Координаты у тебя есть. Все, отбой. Генерал положил трубку, взглянул на Твердохлебова, пробормотал. «Это все, что я могу для тебя сделать». «Благодарю вас, гражданин генерал. Разрешите идти».